«А если найдут их невиновными, то имеют право признать их невиновными. Если же найдут их виновными в одном, но невиновными в другом, то могут признать их виновными в одном, но невиновными в другом». Потом он объяснил им еще, что несмотря на то, что право это предоставлено им, они должны пользоваться им «Разумно». Хотел он разъяснить им также, что если они на поставленный вопрос дадут ответ утвердительный, то этим ответом они признают все то, что поставлено в вопросе, и что если они не признают всего, что поставлено в вопросе, то должны оговорить то, чего не признают. Но, взглянув на часы, и, увидав, что уж было без пяти минут три, решил тотчас же перейти к изложению дела. «Обстоятельства дела этого следующие», — начал он и повторил все то, что несколько раз уже было сказано и защитниками, и товарищем прокурора, и свидетелями.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 Председатель кончил резюме. Казалось, все было сказано, но председатель никак не мог расстаться с своим правом говорить. Так ему приятно было слушать внушительные интонации своего голоса и нашел нужным еще сказать несколько слов о важности того права, которое дано присяжным и о том, как они должны со вниманием и осторожностью пользоваться этим правом и не злоупотреблять им, о том, что они принимали присягу, что они совесть общества и что тайна совещательной комнаты должна быть священна и так далее, и так далее, с тех пор, как председатель начал говорить, Маслова, не спуская глаз, смотрела на него, как бы боясь проронить каждое слово, а потому Нехлюдов не боялся встретиться с ней глазами и, не переставая, смотрел на нее. И в его представлении происходило то обычное явление, что давно невиденное лицо любимого человека — Сначала, поразив теми внешними переменами, которые произошли за время отсутствия, понемногу делается совершенно таким же, каким оно было за много лет тому назад. Исчезают все прошедшие перемены и перед духовными очами выступает только то главное выражение исключительной неповторяемой духовной личности. Это самое происходило в них Людовика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 Чтобы я, нигде не встречая ее десять лет, Встретил ее здесь, на скамье подсудимых? И чем это все кончится? Поскорей, ах, поскорей бы! Он все не покорялся тому чувству раскаяния, Которое начинало говорить в нем. Ему представлялось это случайностью, которая пройдет и не нарушит его жизни. Он чувствовал себя в положении того щенка, который дурно вел себя в комнатах и которого хозяин, взяв за шиворот, тычет носом в ту гадость, которую он сделал».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 и по усвоенной привычке, положив ногу на ногу и небрежно играя своим полсне, в самоуверенной позе сидел на своем втором стуле первого ряда, а между тем в глубине души он уже чувствовал всю жестокость подлость, низость не только этого своего поступка, но всей своей праздной, развратной, жестокой и самовольной жизни. И та страшная завеса, которая каким-то чудом все это время, все эти двенадцать лет скрывала от него, и это его преступление, и всю его последующую жизнь уже колебалась, и он урывками уже заглядывал за неё